«Но все уже позади. Я дал Тенгору все ее воспоминания, которые могут представлять для вас интерес. Только эти?» — высочайше удивленно подняла брови. «Я полагала, ты не станешь заниматься ненужной разборкой. Это ведь лишняя трата энергии — вычленять необходимые куски из памяти». Я сам решаю, как мне распоряжаться своими силами. Резко оборвал ее рони Задумчиво посмотрел на девушку, которая все еще не подавала признаков жизни. Я подумал, будет лучше не уничтожать ее как личность, а просто вернуть в те времена, когда она еще не состояла в пятом роду. «Что?» Брови Эйры сами собой поползли на лоб. — Что ты сказал, Высокий? Ты вернул ей память, кем она была до ритуала очищения? Но зачем? — Почему бы и нет? — невежливо ответил вопросом на вопрос Рони. — Мне показалось, что так поступить будет вернее или лучше, нежели просто убить девчонку. И потом в нынешней ситуации у тебя... Каждый человек на счету, тем более маг. Она все равно ничего не помнит из своего обучения. Сухо прервала его высочайшее. Но способности ведь ее не покинули. Имперец пожал плечами. И потом. По второму кругу ей будет намного легче учиться». Заклинания начнут получаться быстрее, исчезнет необходимость зубрить и повторять бесчисленное количество раз. В общем, считай, я сделал тебе подарок. рони помолчал немного, почему-то посмотрел в окно и совсем тихо закончил. Есть еще одна причина, почему я не стал убивать Мию. С ее смертью туман окутавший замок, исчез бы. А мне, сдается, пока нам выгодно, чтобы крепость защищали такие чары. Тем более, что мгла после пленения девчонки больше не движется вверх. Конечно, рано или поздно подоспеют другие маги, которые без проблем совладают с ее заклинанием. Но если есть возможность выиграть хоть пару дней спокойной жизни, почему бы и нет? Эйра явно не поверила объяснениям мага, но не стала продолжать спор. Вот только тень недоверия в глазах она не сумела скрыть, да и вряд ли пыталась. — Ладно, — произнесла она, раздраженно расправив рукава платья, — пусть будет так. Казнить я ее всегда успею. — Сначала посмотрим, вдруг ты прав, и ее способности окажутся мне полезны. Ее прервал тихий стон Тенгора. Мужчина наконец-то пошевелился на полу, с трудом сел, не рискуя подняться на ноги, и с мученическим видом принялся растирать виски. — Можете быть свободными! — Эйра резко развернулась и подошла к своему верному воину. С сочувствием погладила его по встрепанным темным волосам. Жду вас вечером после ужина, и не забудьте прихватить с собой нора. Как-никак, сегодня ночью будет полнолуние. Весь вечер Де Леон искоса наблюдал за своим учеником.